Он узнал все подробности операции по устрашению английского флота, после чего бриты вынуждены были покинуть Финский залив и отправился в КБ Королева. Какими путями он выбил экстренную постройку второго самолета для пуска новейших ракет комарик для меня загадка, но представляя характер Василия Константиновича, я не удивлен его напористостью.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 Отпускать нас Илья Романович не хотел, но Люда уже устала и переживала, как там Леша с Ирой. Все-таки мы вот так вдвоем допоздна обычно не ходим и среди ночи не возвращаемся. Попрощавшись, мы пошли домой. люди хотелось прогуляться, да и где сейчас машины найти? Трамваи и конки уже не ходят, извозчика или таксиста вызвать тоже непросто.